Часть пятая. Глава первая. ицы бицы бух сказал Дерек Фокс сперва одному смеющемуся и пускающему пузыри близнецу, потом другому. «Ба-ба-бух, бух, бух -и -ух», — загулькал он своему маленькому теске, А потом сама справедливость пропел ту же слащавую бессмыслицу крошечному тристраму. Он вообще был сама справедливость, как могли засвидетельствовать его подчиненные в Министерстве плодородия. Даже Лузли, пониженный до весьма незначительного звания, едва ли мог сетовать, что с ним обошлись несправедливо. Хотя теперь старался доказать гомосексуальность Дерека Фокса. «Бурб, Бурп, бурп, бурп, посмеиваясь, гулькал Дерек, одновременно щекоча обоих близнецов а близнецы тем временем, пуская пузыри, цеплялись за прутья манежа и сучили ножками, изображая двух белок в колесе. Только маленький Трестрам громом у Панишады повторял «па-па-па». «Эх!» — серьезно вздохнул Дерек. «Надо бы завести еще, много-много еще». «Чтобы их можно было отправить в армию, где бы по ним стреляли?» спросила Беатрис Джанна. «Не надейся». «Ах, это!» Заложив руки за спину, Дерек рысцой обижал гостиную и только после этого допил кофе. Это была просторная гостиная. Все комнаты в выходящей на море квартире были просторными. Нынче всегда хватало пространства для людей ранга Дерека, для их жен или псевдожен, для их детей. «Каждый мужчина должен идти на риск», — заявил он. «И каждая женщина. Вот почему нам бы надо рожать побольше». «Чушь!» — отозвалась Беатрис Джанна, Растянувшись на внушительном диване цвета кларета, восьми футов длиной и со множеством подушек, она листала последний номер «Шика» — модного журнала, состоявшего сплошь из картинок. Турнюры, — заметила она, — теперь последний писк Парижа на каждый день. Рискованные декольте обязательны для вечера. Гонконгские платья-футляры манят распутным крестовым разрезом на спине. Секс, война и секс, младенцы и пули. «В прежние времена, — задумчиво продолжала она, — мне бы сказали, что я уже превысила квоту». «А теперь твое министерство заявляет, что я ее не выполнила. Безумие какое-то». «Когда мы поженимся», — сказал Дерек, «то есть по-настоящему поженимся, ты, возможно, заговоришь по-другому». Зайдя за диван, он поцеловал ее в шею. Поцеловал золотистые волоски, казавшиеся такими нежными на слабом солнце. Один из близнецов, возможно, крошечный тристрам, издал губами в качестве звукового сопровождения неприличный звук. «Тогда», — шутливо добавил Дерек, «я смогу всерьез заговорить про супружеский долг». «Сколько еще ждать?» «Около шести месяцев. Тогда будет полных два года с тех пор, как ты в последний раз его видела». Он снова поцеловал ее шею. «Установленный период дезертирства из брака». «Я то и дело про него вспоминаю», — сказала Беатрис Джанна. «Ничего не могу с собой поделать. Пару дней назад я видела сон. Я совершенно ясно видела, как Трестрам бродит по улицам и зовет меня. Сны ничего не значат». И я все думала о том, как Шонни сказал, что его видел в престоне, как раз перед тем, как его упекли. Бедный, бедный Шонни. Беатрис Джанна бросила на близнецов взгляд полной острой нежности. Мозги у Шонни свернулись на бекрень от утраты детей и дезертирства его Господа. И теперь он декламировал пространные литургии собственного сочинения и пытался съесть освященные простыни в палате у Винвикской больницы под Ворингтоном в Ланкашере. Не могу избавиться от ощущения, что он бродит по стране в поисках меня. «Были ведь разные способы», — сказал Дерек. «Неужели честно было требовать, чтобы ты питалась воздухом вместе с детьми?» «Я часто говорил и скажу теперь, что самое милосердное — считать, что Тристрам давно мертв и съеден. С Трестрамом покончено, его больше нет. Теперь есть мы с тобой». Будущее. Наклоняясь над ней, улыбаясь, лощенный и ухоженный, он очень и очень походил на будущее. Ах ты, Боже мой! озабоченно сказал он. Время. Часы на дальней стене, стилизованный диск золотого солнца с огненными лучами, похожими на зветки волос послушно показали ему время. Мне надо лететь сказал он без спешки, а потом с еще меньшей спешкой шепнул ей на ухо. «Тебе бы ведь и не хотелось, чтобы вышло иначе, а? Ты ведь со мной счастлива, а? Скажи, что ты счастлива». «Ах, я счастлива!» Но улыбка у нее вышла слабая. «Просто я...» Просто мне нравится, когда все правильно, вот и все. Все и есть правильно, очень даже правильно. Он поцеловал ее в губы с пылом, отдававшим ничем иным, как напутствием, но вслух сказал, а теперь мне правда надо лететь. У меня сегодня напряженный день, дома буду к шести. Не забыл он и близнецов, поцеловав каждого в шелковистую макушку и выдав им последние прощальные гульканье. Махая, улыбаясь, с портфелем под мышкой, он отбыл. Министерская машина уже ждет внизу. С три примерно минуты Беатрис Джанна украдкой оглядывала комнату. Потом на цыпочках подошла к рычагу, включающему ежедневный новостной диск светившийся на подставке, подобно лакричному пирогу. Она сама себе не могла объяснить ощущение некоторой вины, что опять хочет посмотреть дневные новости. В конце концов, ежедневный новостной теперь один из целого ряда каналов свободного вещания. Эти каналы — аудио, аудио, видео и даже один еженедельник ощущений, тактильный, мог снова и снова слушать кто угодно. Не давала Беатрис Джанни покоя, что в нынешние времена было в новостях что-то фальшивое, что-то натянутое и неубедительное, про что знали Дерек и подобные ему, и посмеивались украдкой, но что утаивали от таких, как она. Она хотела понять, сможет ли найти трещину в слишком уж гладком фасаде, который теперь Выход Китая из русскоговорящего союза и объявление о намерениях этой страны, как следует из заявления премьера По Суджина в Пекине, создать независимую ассоциацию государств, которая на языке куа будет известна как Тачунь-Куа, в европеизированном варианте Кит-Гос. Уже сообщают об агрессивных намерениях в отношении как Русгосса, так и Ангосса как свидетельствуют рейды на Култук и Борзю и скопление сил пехоты в Южном Кантоне. По сообщению нашего обозревателя, налицо признаки намечающейся аннексии Японии с оголением западного фланга Ангоса. Беатрис Джанна отключила маниакальный синтетический голос. Пустейшая чушь. Если бы мир правду подумывал начать настоящую войну, Уж, конечно, говорили бы о взлетающих самолетах и бороздящих моря крейсерах или о марширующих армиях с автоматическим оружием боевого состава. Уж, конечно, звучали бы угрозы возрождения древнего, но эффективного ядерного оружия, способного уничтожать целые провинции. Но ничего такого нет. Британская армия, наспех в прошлом году и теперь вытесненная, в рамках поддержания общественного порядка, рассудительными Бобби в синем, была чистейшей пехотой с минимальной поддержкой специализированных войск. В выпусках новостей показывали, как солдаты поднимаются по трапам транспортировщиков, по заверениям отправляясь на учения на предаточных островах или для полицейских действий в очагах диссидентов. Машут в объективы камер, открывая в улыбках сломанные челюсти. Лучшие из британских лучших. Беатрис Джанна почти убедилась себя, что сидя однажды вечером перед стереотелевизором в этой самой квартире, видела на заднем плане знакомое лицо, наполовину заслоненное другими весело машущими томми. Глупости, конечно же, сказал тогда растянувшийся на диване в своем пурпурном халате Дерек. Если бы Тристрам был в армии, Его имя значилось бы в ведомостях армейского архива. Ты иногда забываешь, что я его брат, и что у меня есть определенный долг. Я справлялся в архиве, и там ничего не знают. Я уже говорил, и сейчас скажу. Самое милосердное — думать, что Тристран давно уже мертв и давно уже съеден. И все-таки... Она нажала на кнопку электронного звонка на стенной панели переключателей. Почти сразу же в комнату вплыла, спзматически кланяясь, веселая, такая же веселая, как Томми, смуглая девушка в черном шелкзаме служанки. В девушке просматривалась симпатичная мешанина Раз. и звали ее Джейн. «Пожалуйста, собери близнецов на вечернюю прогулку, Джейн». «Да-да, мэм». Джейн покатила литой манеж по ковру цвета морской зелени, сюсюкая из строя рожицы двум сучащим ножками младенцам. Беатрис Джанна ушла в спальню готовиться к вечерней прогулке. На ее столике выстроилась в аккуратном порядке целая батарея кремов и притираний. Ее встроенный гардероб полнился платьями и костюмами. У нее были слуги, дети... Красивый и успешный псевдомуж, замминистра по координационной части в Министерстве плодородия, который скоро, как поговаривали, станет министром. И все, что могла дать любовь и купить деньги. Но она не считала себя по-настоящему счастливой. Размытый фильм в каком-то подвальном кинозале ее мозга иногда проигрывал последовательно кадры той жизни, какой она была раньше. Будь она цветком, как часто называл ее Дерек, и до него Трестрам, она принадлежала бы к классу двустебельных. Ей нужны были два мужчины в жизни, чтобы день был приправлен супружеской неверностью. Отперев резную шкатулку камфорного дерева, она достала письмо, которое написала днем раньше. От него восхитительно пахло смесью камфоры и сандала. Она семь или восемь раз его прочитала, прежде чем окончательно принять решение отослать. Письмо гласило. «Дрожайший, дрожайший тристрам! Сколько перемен было в этом безумном мире! Сколько всего странного происходило и происходит с тех пор, как мы расстались, так горько! что мне нечего сказать такого, что было бы понятно любому из нас. Разве только, что я люблю тебя, по тебе скучаю и тоскую. Теперь я живу с Дереком. но ну, не думай из-за этого обо мне дурно. Мне нужен дом для двух твоих сыновей. Да, я искренне верю, что они на самом деле твои. Возможно, ты уже пытался мне написать». Возможно, и я твердо в это верю, пытался со мной связаться, но я знаю, какой сложной бывает жизнь. Твой брат очень добр ко мне, и я думаю, он искренне меня любит, но сомневаюсь, что письмо, которое ты ему напишешь, когда-нибудь ко мне попадет. Ему нужно думать о своей драгоценной карьере. У мужчины с детьми больше шансов на повышение в Министерстве плодородия, чем у мужчины без детей. Так, во всяком случае, он говорит. Ты, наверное, помнишь, как каждый день, когда мы были вместе, я ходила гулять к морю на набережную возле здания правительства. Я все еще гуляю там после полудня с трех до четырех часов, катя перед собой моих близнецов в коляске глядя на море я теперь каждый день молюсь чтобы оно послало тебя назад ко мне я люблю тебя и прошу прощения если когда нибудь причинила тебе боль вернись к своей вечно любящей биати снова свернув листок она положила его в превосходного качества слабо ароматизированный конверт потом взяла изящный чернильный карандашик и решительным мужским почерком адресовала конверт Трестраму Фоксу и Сквайру Британская армия. Шанс был невелик, но иного способа не нашлось. А что до армейского архива? Так Дерек либо обладает исключительным влиянием, либо бессовестно лжет. После того репортажа она сама позвонила в военное министерство, Домашний телефон подключался через коммутатор Министерства плодородия. И после пары часов, когда ее бесконечно перекидывали из управления в управление, из трубки, наконец, раздался тоненький шотландский голосок, который признал, мол, да, это армейский военный архив. Но холодно возразил, что частное лицо не может получить информацию о расквартировании войск. Вопрос секретности. На это Беатрис Джанна возразила, мол, ни о какой конкретной дислокации не спрашивает, мол, ее запрос более фундаментальный, более антологичный. Голос строго отключился. Дерек, улыбаясь, пришел в шесть. И, улыбаясь, пожелал знать, зачем она звонила в армейский архив. Разве она не верит ему, своему псевдомужу? Разве ему не доверяет? В том-то все и дело, она ему не доверяла. Можно простить лицемерие и ложь любовнику, но едва ли мужу, даже псевдо. Но ничего такого она ему говорить не стала, ведь его любовь казалась беспринципной, что, конечно, льстило, но такую любовь она предпочитала от любовника, а не от мужа. Поэтому она вышла с близнецами в коляске на зимнее приморское солнце. коляску катила няня в черном, которая гулькала и улыбалась до ушей двум пускающим пузыри маленьким мужчинам в теплых шерстяных комбинезончиках и опустила письмо в ящик-колонну, верхушка которого побелела от погадок чаек. Это было словно бросить бутылку с посланием в море и надеется, что сей великий и непунктуальный почтальон доставит письмо.